Студия А книга представляет Андрей Белянин. Казак в аду. Читает артист Иван Литвинов. Художественный руководитель студии. Заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Итак, начинаем. Папа, что? Я все сделал. Эльф остался. Лошадку починили. Декорации сменены. «Папа, все новое. Игра, условия, уровень. Прежние только герои. Я даже оставил им эту твою любовь. Правда, с некоторой коррекцией, но, папа, это нечестно. А вот Иван Кочуев совершенно честно стоял в очереди у райских врат, и душа его пела. Причем не кавалерийские казачьи марши и неблагозвучные псалмы с тропарями, а нечто абсолютно легкомысленное. Казалось, безумно давно пройден короткий жизненный путь, получение новеньких подъясаульских погон, утверждение его как заматамана по вопросам печати и невнятная смерть под колесами джипа с пьяными кавказцами. Как вот она... Награда. Настоящий, истинный, неподдельный рай. За ажурным златакованным забором выселись изумрудно-зеленые кущи, слышалось отдаленное пение ангелов, умиротворяюще звучала неземная музыка. Покой и благодать не сходили на достойные души. Очередь была длинной, но двигалась быстро. Все необходимые формальности были давно соблюдены, Святой Петр Ключник лишь ставил крестик напротив имененного прибывшего в большой бухгалтерской книге и, улыбаясь, пропускал всех к вечной жизни. Все казалось предрешено и распланировано. Случайности исключены, вопросы заданы и ответы получены сполна. Молодой человек, всей душой рвущийся в рай, ни за что не смог бы объяснить даже самому себе — почему он вдруг сделал решительный шаг влево и, заломив фуражку, пошел куда-то совсем не туда. удивленный взгляд святого казак лишь нервно дернул усом, извиняясь на ходу. — Надо мне. Вспомнил я. Очень надо. Забрать тут одну. — Рахиль! Рахиль Александровна! Рахиль Александровна, где тебя черти носят? А та самая Рахиль Александровна Файнзильберминц, стройная черноволосая упрямица в форме мотострелковых войск государства Израиль, тоже поначалу ни о чем не помнила. Она стояла в другой очереди, с другой стороны, хотя вроде бы и в то же самое место. Эта очередь двигалась заметно медленнее, но так тихо, вежливо и уверенно, словно бы у них были какие-то льготы. Однако святой Петр, несмотря на национальность, поблажек вроде бы не делал никому. Поэтому Ирахиль столь же равнёхонько стояла, без суеты и эмоций, ожидая своего пропуска в рай. Никто бы не поверил, что эта тихушница и скромняга, трагически погибшая во время взрыва автомобиля арабосмертника, умеет прекрасно обращаться с оружием, знает приемы рукопашного боя, ругается на двух языках и говорит с такой пулеметной скоростью, что заткнуть ее практически невозможно. Многие пробовали и зря. Теперь же, когда ее резко схватил за рукав незнакомый молодой человек в казачьей форме, Она лишь подняла на него удивленные карие глаза. «Рахиль, это я!» «Я!» «Узнаешь?» «Каждый из нас-таки это чье это я!» «Не узнаю». «Да ты издеваешься!» «В преддверии святого порога!» Привычно отвечая вопросом на вопрос, ужаснулась она. Парень казался дико знакомым, но память отказывала категорически и без объяснения причин. «Ага!» тупо пробормотал себе под нос казак. — Не узнаешь, значит. Столько вместе пережили, столько всего прошли, столько... А теперь ты в отдельной очереди стоишь. — Так и вас пропустить охотно, проходите первым, не будем ссориться. Бывшего подъясаула затрясло. В определенных ситуациях он явно проигрывал из-за ярко выраженной неравновешенности характера. Обычно в подобных случаях положено хвататься за шашку, рубить с плеча, шумно материться и выяснять отношения на более повышенных тонах. Однако господин Качуев был не обычный казак, а с законченным филологическим образованием. «Хочешь, фокус покажу? Закрой глаза!» И едва простодушная израильтянка автоматически опустила ресницы, как ее губы запечатал крепкий мужской поцелуй. — Ваня, — не раскрывая глаз, определилась Рахиль.